Организация подтяжки Уладив дело с творческим кризисом своей почерицы Берил позвонила Кэри, своему многострадальному американскому агенту, чтобы обсудить начало съемок следующего сезона шоу в Мне плевать, что сейчас два ночи, — рявкнула Берил. — Фокс согласен на задержку? Я снова становлюсь похожа на Круэллу де -Виль и хочу, чтобы мне смягчили веки. «Перед началом работы над шоу номер один времени нет, поэтому мне нужно втиснуть процедуру после него». «Билл, ты с ума сошла. Ты прекрасно выглядишь. Тебе не нужно больше никаких подтяжек». «Ага. Ты говорила мне то же самое, когда у меня все еще была мошонка. Слушай...» «Мы запланировали начало Бленхеймов сразу после окончания шоу номер один. А мне нужно окно в одну неделю, чтобы сделать глаза». Присцилла нашла мне нового парня и говорит, что он самый лучший. Он работает с подростками. Он смог бы превратить мать Терезу в Джессику Симпсон. А разве нельзя просто вести коллаген? Это занимает один день. Кэрри, мне больше нельзя вводить коллаген. И тебе это известно. Мне уже и так трудно менять выражение лица. Такое ощущение, как будто вся оружие в гипсе. Мне нужно делать гимнастику для лица перед тем, как улыбнуться. Мне нужна небольшая подтяжка». И парень присылы нашел для меня целых две недели после финала. Мне просто нужно отложить Бленхеймов на неделю. Берил, Фокс не меняет своего расписания. У них все очень сложно. Разве нельзя отснять первый эпизод о твоей подтяжке? Пошла ты нахер, керри Я делаю подтяжку, чтобы не выглядеть херово на телевидении. Думаешь, я собираюсь пригласить операторов, пока буду выглядеть как Франкенштейн? — Нельзя показывать людям процесс, только тогда они могут поверить, что все происходящее, хоть отчасти, естественно, съемки нужно отложить. — Ладно, ладно. Я еще раз поговорю с ними, посмотрю, что можно сделать. — Сделай это сейчас же!